Глава двадцатая. Пойдемте выпьем. Бруно нарисовался ниоткуда, как будто вырос перед Гаем посреди тротуара. Я не хочу вас видеть. Я не буду задавать вам никаких вопросов и не хочу вас видеть. Плевал я на ваши вопросы. Бруно слабо улыбнулся, глаза его смотрели настороженно. Идемте в бар через дорогу. Это займет десять минут. Гай огляделся, восклицая про себя: "Ну вот, Джон, зови полицию!" б р о с а й с я на него, в а л и на землю, но ничего не делал, просто стоял в о ц е п е н е н и и Он заметил, что Бруно держит руки в карманах. Кто знает, может, у него пистолет. Десять минут, повторил Бруно неуверенно улыбаясь. Много недель подряд от него не было ни слуху, ни духу. Гай попытался вызвать в себе ту же злость, какую испытал тогда на заснеженной улице, когда принял решение сдать Бруна властям. Настал момент истины. Они с Бруно зашли в бар на шестой Авеню и сели в дальнем углу. Бруно заулыбался смелее. Чего вы боитесь, Гай? Ничего. Вы счастливы? Гай в напряжении сидел на самом краешке стула и думал о том, что напротив него убийца. Вот эти руки задушили Мириам. Слушайте, Гай, а почему вы ничего не сказали мне об Анне? А что я должен был сказать? Могли бы упомянуть о н е й тогда в поезде? Это наша последняя встреча, Бруно. Но почему? Я просто хочу с вами дружить. Я намерен сдать вас полиции. Почему ж е не сдали еще в м е т к а л ф е Спросил Бруно так, как мог только он, бесстрастно, печально и при этом торжествующе. Именно так этот вопрос задавал Гаю внутренний голос, потому что не был уверен, что это сделали вы. А что вам нужно, чтобы поверить? Признание в письменном виде? Я все еще могу сдать вас в любой момент. Не можете. Бруно пожал плечами. Против вас у них улик больше, чем против меня. Каким образом? Против меня у них вообще ничего нет. Это пока я не выложил им все от начала до конца. Гай вспыхнул от ярости. Если я заявлю, что вы меня наняли, фрагменты головоломки тут же сложатся. Плевал я на ваши головоломки. Вы может и плевали, а вот полиция навряд ли. Какие еще фрагменты? Ваше письмо жене, притворный отказ от работы. Стал неспешно перечислять Бруно. Своевременный отъезд в Мексику. Вы сумасшедший? Нет, гай. Это вы ведете себя неразумно. В т о н е Бруно послышались истеричные нотки. Он повысил голос, чтобы перекричать включившийся рядом с ним музыкальный автомат. Клянусь, вы мне симпатичны. Ни к чему нам ссориться. Гай сидел неподвижно, чувствуя под собой острый край стула. Мне не нужна ваша симпатия. Если вы заявите в полицию, то в тюрьму попадем мы оба. Вы что, не понимаете? На самом деле Гаю и раньше это приходило в голову. Если Бруно станет упорно лгать, судебный процесс будет долгим. Возможно, он будет продолжаться до тех пор, пока Бруно не скажет правду. А он не скажет, понятно по его м а н и а к а л ь н о м у взгляду. От этого психа лучше держаться подальше. Не трогать его. Если попытается что-то сделать, он и убить может. Вы не сдали меня в м е т к а л ф е потому что я вам тоже нравлюсь. Ведь нравлюсь же. Вы мне совершенно не нравитесь. Но вы меня не сдадите? Нет. Процедил Гай сквозь зубы. Его поражало спокойствие Бруна. Этот человек ничуть его не боялся. Больше ничего не заказывайте, я ухожу. Погодите. б р у н о расплачивался с официантом. Гай ждал. Он чувствовал, что разговор не окончен. Хороший костюм, произнес Бруно с улыбкой. На г а е был новый серый фланелевый костюм в белую полоску, купленный на деньги от Пальмиры, так же как и новые ботинки и новый портфель крокодиловой кожи, лежащий на соседнем стуле. Куда вам сейчас? В центр. Гаев встречался с представителем потенциального клиента в семь часов в отеле Пятая Авеню. Он поймал тяжелый взгляд Бруна и понял, тот уверен, что он сейчас поедет к Анне. Что вам от меня нужно? Сами знаете, тихо ответил Бруно. Мы с вами все обсудили в поезде. Обмен жертвами. Вы убьете моего отца. Гай презрительно хмыкнул. Именно это он и ожидал услышать с того самого дня, как узнал о смерти Мириам. Он пристально смотрел в не мигающие глаза Бруна, завороженные их спокойным безумием. Ему вспомнилось, как однажды в детстве он уехал в трамвае с умалишенным азиатом и разглядывал его с бесстыдным любопытством, с любопытством и страхом. Как я и обещал. Я сам продумаю все в деталях. Бруно улыбнулся одними уголками губ. Вам будет несложно. Он меня ненавидит. Вдруг понял Гай. Он и меня хотел бы убить. А если откажетесь сами, знаете, Бруно изобразил щелчок пальцами беззвучный, потому что рука его на столе была небрежно расслабленной. Я натравлю на вас полицию. Нельзя идти у него на поводу, нельзя. Вам меня не запугать. п о л и ц и и быстро поймут, что вы невменяемы. Ошибаетесь. В итоге первым попрощался Бруно. Мать где-то ожидала его в семь часов. Следующая их встреча получилась гораздо более короткой. В ней Гай тоже потерпел поражение. Хотя в начале ему казалось, что победил, Бруно хотел перехватить его на выходе из офиса. Гай прошел мимо, сел в такси и поехал к Анне. Однако ощущение, что он позорно сбежал, подрывало чувство собственного достоинства, которое ему до этого момента удавалось сохранить. Не стоило уходить молча. Надо было поставить Бруна на место.